Глава 31. Предметом настоящего договора является взаимное сотрудничество между двумя государствами в рамках установленных задач, направленное на достижение следующих целей. Обмен природных ресурсов, принадлежащих побережью, на промышленные материалы и продукцию в соответствии с приложенным перечнем, поставляемые Северной Конфедерацией Возрождения. Обе стороны обязаны соблюдать все условия в течение пяти лет со дня подписания договора. Северное соглашение. 301 год после Великой войны. Слай в очередной раз бросил встревоженный взгляд на Твин. Второй день она была сама не своя, ходила мрачнее грозовой тучи. Нос заострился, под глазами залегли темные круги. Во сне ворочается, стонет, будто что-то терзает ее изнутри. Стоило бы попытаться поговорить с ней, а может и помириться, но вдруг пошлет. Нет, подойти к ней первым значит признать свою вину. Потом она будет тыкать в это во время каждой ссоры. Пусть немного помучается. В конце концов, сама же и заварила всю эту кашу. В загон вошла 83-я и, окинув всех хозяйским взглядом, направилась прямиком к нему. — Тебя советник вызывает. — Который из них? Слай настороженно нахмурился. Меньше всего сейчас хотелось встречаться с Принцепсом. Последнего раза с головой хватило. — Господин Корнут. Слай тут же спрыгнул с койки. — Хорек, что ли? С чего бы это? «Король собирается на частные бои. Тебя выбрал». В голосе старшей проскользнула чуть уловимая ирония. «Вот это новость! Королевский чемпион!» «Звучит очень даже неплохо». «Впрочем, вполне ожидаемо, он на хорошем счету у тренера. Чего тут скромничать?» «Да ну!» — 67 седьмой присвистнул. «Что это, получается, 70-й стал новым фаворитом?» Старшая равнодушно пожала плечами. «Как бы тебе не повторить судьбу пятого!» — прокаркал девятнадцатый. — Тот тоже к успеху ушел Смотри, как бы ты ее не повторил, — оскалился Слай. — Я это тебе могу устроить, не сомневайся. — Да ты никак завидуешь, братишка, — подначил умника 306-й. шестой Тоже мне великая честь. Девятнадцатый язвительно фыркнул. Здоровяк безлобно двинул по перекладине его койки. Та угрожающе закачалась, чуть не сбросив девятнадцатого на пол. — Нахер иди! Не высовываясь, он жестом подтвердил озвученное пожелание. «Ну, удачи, брат». В напутствие 306-й поднял перед собой согнутую руку с кулаком. «Надери там всем их тощие жопы! Не скучайте тут без меня!» С напускной невозмутимостью Слай повторил за ним прощальный жест, хотя внутри все дрожало от волнения. «Ну, а столько не задирай!» 67-й шутливо хлопнул его по заднице. «А то зазнаешься еще!» Клешню убрал!» Оттолкнув приколиста, Слай краткий бросил взгляд на Твин, но она тут же равнодушно отвернулась к стене, и под свист и едкие шуточки собратьев вышел из загона. 83 третье проводило его до ворот, где уже ждал гвардеец, и, бросив на того озадаченный взгляд, склонилась Слаю над духом. «Будь осторожен, про такие бои недобрые слухи ходят». «Расслабься», — подмигнул он, «не пальцем же деланный». Старшая укоризненно покачала головой. «Твоя самонадеянность ничем хорошим не закончится, вот увидишь». Гвардейский в ком приказал следовать за ним. Небрежно махнув 83-й, Слай поспешил за стражником. Петляли они по дворам до проходам с добрую четверть часа, прежде чем выйти в уже знакомый звездный холл. Каждый раз Слай установилась не по себе под безжизненными и пустыми взглядами человеческих богов. «И как таким поклоняться можно?» Пройдя длинный коридор, они пересекли небольшой дворик и вошли в огромное здание с круглой башней на другом конце. Поплутав и здесь немного, гвардеец, наконец, остановился у массивной двери с круглой ручкой и постучал. Скрипучий голос изнутри тут же пригласил войти, и Слайс, с издевкой, отдав своему провожатому честь на манер алых львов, вошел в кабинет. Комната утопала в полумраке. Единственным источником света здесь служила настольная электрическая лампа. На подносе у края массивного стола дымилась чашка с чем-то горячим. Харёк деловито перебирал документы. В кресле непринужденно развалился какой-то мутный тип с ехидной рожей. Слай поклонился, ожидая, что скажет советник. — Ты семидесятый, верно? — спросил Харёк, просматривая очередную бумажку. — Да, господин. — Прекрасно, прекрасно. — "Шат, вы точно уверены? Ехидный тип вальяжно отпил из чашки, причмокнул губами от удовольствия и ухмыльнулся. «Без всяких сомнений». Удовлетворенно крякнув, советник потянулся за колокольчиком. В кабинет тут же завалились двое львов, один из которых как раз и привел его сюда из части. Кажется, запахло горелым. С чего бы харьку понадобились гвардейцы и в чем должен быть уверен этот тип? Гаденькое предчувствие недоброго ледяным комом ухнуло куда-то вниз живота. Все не перестаю удивляться вам, оскверненным. Губы советника брезгливо скривились. Вы ведь хуже неблагодарных псов, кусающих руки своих хозяев. Вам позволили жить, приносить хоть какую-то пользу. А вместо этого вы строите козни за спинами своих благодетелей. Свободы вам захотелось, видите ли. Не понимаю, о чем вы, господин. Слай держался как можно спокойнее, краем глаза наблюдая за стражниками. «Самое время делать ноги». Вся эта болтовня о неблагодарных рабах явно связана с той самой вылазкой. «Чёрт, плохи дела, очень плохи!» «Неужели?» — Хорек хмыкнул. «И, конечно же, про перо ты ничего не знаешь и не слышал». «Разумеется, господин. А что за про перо?» «Не пудри мне мозги, выродок!» — рявкнул советник. «Или ты думал, твоя прогулка с принцессой останется никем не замеченной?» Не теряя больше ни секунды, Слай применил хист и бросился к выходу. «Пора валить отсюда. Куда угодно, да хоть в пустоши. Там уж что-то придумается. Главное — успеть прихватить с собой твин». Львы тут же заблокировали с собой дверь, очевидно, заранее зная, чего от него ожидать. Слай подсек ноги ближайшему стражнику и ускорил его падение пинком. Тот с грохотом распластался на каменном полу. «Куда это ты собрался, шлюхин выкидыш?» Слай оглянулся на злорадно скалящегося Шеда с какой-то банкой в руках. В воздухе медленно опускалась белая пыльца. «А трава?» От внезапного удара потемнело в глазах, и пол с бешеной скоростью врезался в колени. «Получай, ублюдок!» Перед глазами промелькнул начищенный носок сапога, и голова взорвалась болью. Удар за ударом обрушивались на него со всех сторон, и последнее, что увидел Слай, прежде чем отключиться, — самодовольно ухмыляющуюся рожу Шеда. За деревьями показался костер, резанул глаза ослепительно-белым. Хансман торопливо отключил ПНВ и вжался плечом в неширокий ствол лиственницы. Всего в нескольких метрах на просторной поляне раскинулось поселение, с десяток огромных палаток из жерди и шкур. Вокруг царила полнейшая тишина, только потрескивание хвороста до да тихое порыкивание двухчасовых, греющихся у огня. Коснувшись левого запястья, Хансман прикрыл мигающий зеленым индикатор, сообщающий об открытии канала связи. «Начинай!» Сняв автомат с предохранителя, он нажал на спусковой крючок. Лес заполнился треском очередей. Оранжевые огни вспыхивали среди деревьев, поливая свинцом палатки. Поселок охватила паника. Замелькали темные фигуры. Отчаянное рычание и виск с трудом прорывались сквозь нескончаемый грохот. Совсем рядом просвистела стрела, царапав наплечник. Хансман быстро сменил рожок и направил короткую очередь в мутанта. Тварь на добрую голову выше него самого истошно заверещала и рухнула в багровеющий кровью снег. Выстрелы раздавались все реже, и вскоре поселок погрузился в мертвую тишину. Переключив оружие на режим одиночных выстрелов, Хансман осторожно двинулся к костру, куда уже подтягивались остальные бойцы отряда. По палаткам заскользили бледные лучи фонарей. Несколько раз прогремили контрольные. «Капитан, здесь проблема!» — прошепела рация. Выругавшись себе под нос, Хансман направился к механику, оживленно жестикулирующему одну из палаток. «Ну, что там у тебя?» Пригнувшись, тот полез внутрь, и Хансман нехотя последовал за ним. Проблема оказалась до безобразия банальной. У неподвижного тела, укутанного в шкуры, сидел детеныш Андрофак. Из-за растрепанных жестких волос на них с ненавистью смотрели красные глаза. Морда покрыта короткой шерстью, острые клыки хищно оскалены. «Вот! Один тут!» — принялся оправдываться механик. «Рука не поднялась!» Звереныш глухо зарычал и, выпустив из пасти слюну, вцепился когтями в дохлую мать. Хотя, может, и не мать, но, судя по цветным ниткам в волосах, труп принадлежал самке. «Ликвидировать!» «Но он ведь не опасен!» — промямлил механик. Хансман раздраженно вздохнул. Еще и этому идиоту объяснять, к чему приводит неуместная жалость. Мутанты опасны в любой форме, и если это не уяснить с самого начала, долго за городскими стенами не протянуть. И ладно, если б зеленый боец, но нет же, два года прослужил за периметром, прежде чем попасть к нему в подразделение. — Чтоб тебя! — проворчал он, наведя ствол на детеныша. Пуля прошила грудь андрофага, и тот, жалобно заскулив, завалился на бок. Механик в полголоса чертыхнулся, но, перехватив на себе взгляд Хансмана, виновато прочистил горло. «Сегодня он не опасен, а завтра, не моргнув и глазом, вырежет тебе сердце, зажарит на костре и сытно им отобедает». Хансман хмыкнул. «Все, боец, хватит тут носом хлюпать. Поживешь с мое, сам все поймешь, если, конечно, тебя раньше не сожрут». Может, андрофаги и напоминают людей, но это впечатление более чем ошибочно. Они не люди и никогда ими уже не станут. Да, корни у них общие, только вот тварь, пожирающая себе подобных, человеком называться не может. Если бы Кристи не была такой упрямой, если бы не пыталась доказать ему обратное, то была бы жива. Снаружи их уже ждали остальные. Все чисто, капитан», — сообщила Элис. «Молодцы. Суточную норму выполнили». База располагалась в 20 минутах ходьбы. Зона А6 идеально подходила для лесопилки, и неудивительно. Древесины здесь хоть жопой жуй да и фонить чуть выше пределов нормы, и то местами. Даром, что вся округа кишит мутантами, и без зачистки гражданских сюда не отправить. Работы еще на пару недель, не меньше, но и спешить-то незачем. В городе все равно делать нечего, а беготня по кабинетам с докладами ничего, кроме смертной тоски, не вызывает. Лес постепенно редел. Вдали, между стволами деревьев, показались огни лагеря. Устав слушать солдатскую болтовню, Хансман вырубил рацию. Безмятежную тишину нарушали только скрип снега под ботинками и неразборчивые голоса, приглушенные тактическими шлемами. Издалека донесся едва уловимый вой. Может, волки, а может и андрофаги, подражая первым, предупреждаются родичи об опасности. Умные все-таки эти твари. Умные и кровожадные. Убивают и жрут все, что можно сожрать. Еще бы, самые мелкие из них ростом больше двух метров. Такую махину не прокормить корешками да орешками. Ходят слухи, лет сто назад они еще разговаривать умели. Но со временем то ли совсем разучились человеческие речи, то ли перешли на свой собственный язык, более подходящий строению челюсти. Радиация ускорила эволюцию, точнее, деградацию. Будь его воля, Хансман прошелся бы напалмом по всем до единой тварям, да начальству не до глобальной зачистки. Им бы в войнушке поиграть между собой, членами помериться. Неф уже полвека лидирует в Конфедерации, но другие все никак не успокоятся, так и норовят отвоевать первенство. Хотя в гробу он видал всех этих политиканов, его дело не хитрое — в основном зачищать от мутантов внешний периметр. Гудение мобильного электрогенератора стало слышно еще на подходе. Уже можно было разглядеть стальную сетку, окружающую базу, очертания палаток и навесов. Яркий свет прожектора ударил в лицо, но, быстро признав своих, Дозорный тут же погасил луч. «С возвращением!» — крикнул им тощий, отключая питание ограды. «Как там без меня повеселились?» Неной, ной!» — бросил Хансман, снимая шлем. «Завтра пойдешь вместо механика». «Вот видите, Кэп!» — в голосе Дозорного послышалось злорадство. «За одного битого двух небитых дают!» «Выкинешь опять что? Отправлю в штаб полы драить. — осадил его хансман. — Тоже мне бесценный организм. Проворчав что-то невразумительное, тощий снова полез на вышку. — Капитан! — Элис скокетливо поправила растрепанные рыжие волосы и заискивающе улыбнулась. — Мы тут собрались пропустить по стаканчику перед отбоем. — Присоединяйтесь к нам. — Говорил же, никакого алкоголя за периметром. — Простите, сэр. Улыбка мгновенно сползла с ее лица. — Просто у меня сегодня день рождения. а совсем из головы вылетело. — Ну ладно, только не нажираться. — Так вы с нами? — просияла Элис. — Куда же я денусь? — Кэп, у нас гости! Тощий замигал в черноту прожектором. Издалека промигали в ответ. Три длинные вспышки, четыре коротких. — А они что здесь забыли? Не отрывая глаз от приближающегося броневика, угрюмо проговорила Элис. Хансман хмыкнул. — Да уж, радости мало. Если кто-то из начальства пожаловал о празднике, можно смело забыть. Броневик остановился перед воротами, слепя встречающих фарами. Тощий смачно выругался и врубил прожектор, наведя лучно на лобовое стекло. Недвусмысленный намек сразу поняли, переключив свет на ближний. «Дебилы!» — подытожил дозорный, нарочито медленно открывая ворота. Хансман посторонился, давая незваным гостям проехать. «Интересно, к чему этот ночной визит? Явно что-то стряслось, раз не поленились в такую даль припереться». Из окна кабины выглянула одутловатое физиономия с красными от недосыпа глазами. Угорая, сдела, же тебя, Хансман, в такую задницу забраться!» Один за другим из броневика выбрались бойцы. Всего семеро, не считая водителя и Освальда, капитана, соперничающей разведгруппы. «Какого лежего ты здесь забыл?» Хансман стянул перчатку и без особой радости пожал протянутую руку. «На замену прислали». Освальд, оценивающе огляделся. «Генштаб тебя требует». — Схерали. Сами же сюда отправили. — Вот у них и спроси. — Срочное что-то, так что советую до утра не тянуть. Дорогу мы вам расчистили, в два счета доберетесь. Пойдем, введёшь меня по-быстрому в курс дела. В кармане настойчиво завибрировало. Хансман неохотно достал смартфон, уже догадываясь, какого рода эти оповещения. — Ты свинья, Джейк. Ненавижу тебя. — высветилось на дисплее. — Да уж, это в стиле Эллен. Отправлять сообщение, вычисляя, когда он в городе объявится. Могла бы что-то и поласкивее настрочить. Хотя вполне заслужил. Он ведь даже не предупредил ее, что за периметр собрался. Да и не хотелось как-то. Сколько раз повторял, семья — не его стихия. Но она, не привыкшая к отказам, все равно шла напролом, будто это что-то могло изменить. Хансман надавил пальцем на боковую кнопку, и дисплей погас. Когда Эллен увидит, что сообщение доставлено, покоя не даст. Весь мозг ему изнасилует. Броневик лениво полз по ухабистой дороге. До первого сектора еще минут двадцать, но даже там, кроме автобусов и автомобилей, на которых разъезжала элита Нева, другого транспорта не встретить. Это три века назад можно было и в пробку попасть. А сейчас и два автомобиля рядом — огромная редкость. Хансман никогда не переставал удивляться жизни предков, пересматривая в свободное время довоенные фильмы. Столько бессмысленной суеты, ненужных проблем, раздутых на пустом месте. Хорошо, что сейчас все проще. Ты — функция, выполняющая свое предназначение и получающая за это право на безопасность и доступные блага цивилизации. Вполне справедливо, учитывая то, что творится за стенами городов. Серые здания медленно вырастали на горизонте. Все как по лекалу, не отличишь друг от друга. Зато строили на века. Каждой высотки не меньше двух сотен лет. Жить в первом секторе считалось престижным. Пусть даже твоя квартирка будет размером чуть больше сортира в хоромах какого-нибудь генерал-майора. Вся жизнь кипела именно здесь. И каждый, даже самый заурядный трудяга, мечтал о переводе сюда, поближе к небожителям. В первом секторе и зарплата повыше, и шансов обзавестись полезными знакомствами куда больше. И плевать, что придется по нескольку часов в день протирать штаны в забитых до отказа вагонах метро. Зато можно сверкнуть иллюзорной успешностью перед менее удачливыми товарищами». На очередной улице его внимание привлек плакат, восхваляющий заслуги генерала. Изображенная на нем счастливая пара с ребенком так широко улыбалась, что Хартсмана едва не стошнило от приторности их напускного счастья. «Будущее нового Эврарионха в наших руках». Кто бы спорил, учитывая, что оба взрослых на картинке одеты в военную форму. «Недвусмысленный намек». Кого здесь за людей считают? Последние годы политика диктатора вызывала у него только отвращение. К чему это дележка на касты? Разве недостаточно, что власть и так принадлежит военным? Но, похоже, многих устраивало такое положение вещей, и Хансман предпочитал держать свое мнение при себе. Так или иначе, Нев оставался сильнейшей из пяти «держав победителей», в кавычках, а на остальное можно благополучно и наглухо забить что-нибудь потолще. Несмотря на еще предрассветное время, улицы уже кипели жизнью. Каждый спешил по своим делам, автобусные остановки трещали по швам от ожидающих. Многочисленные вывески все твердили о прекрасной жизни, но, судя по хмурым лицам, большого оптимизма они не внушали. Один мой знакомый в прошлом году переехал сюда, сообщил тоще, не отрывая глаз от дороги. 23 года ждал своей очереди, вкалывал, головы не поднимал. 23 года, представляете как? И как. Доволен новой жизнью. А черт его разберет! Даже не позвонил ни разу, козёл. Хартсман фыркнул. Его сюда и под дулом пистолета не затянешь. Впрочем, он даже в своем секторе появлялся раз в пятилетку. Нечего здесь, в городе, ловить. Только жизнь прожигать впустую. Вскоре они достигли генштаба. Высокого здания с зеркальными окнами. Среди прочих оно выглядело не то чтобы неуместным. Скорее, инородным. Слишком броским чтобы все видели и знали, кто здесь хозяин. «Воткните броневик на стоянку и дуйте сразу сюда», — бросил тощему Хансман, выбираясь из кабины. На входе проверили документы, попросили подождать и, убедившись, что его ожидают, наконец-то пропустили. За несколько недель, проведенных в А6, где кроме снега, деревьев и зверья ничего и не было, Хансман уже отвык от городской суеты. И, судя по срочности, обратно, к счастью, привыкать не придется. Обычно вызов к сержант-майору означал либо задание особой важности, либо. Да, вроде косяков за собой не припоминалось, так что второй вариант можно смело отметать, наверное. Дикий Вилл ждал его у себя. Похоже, здесь же и ночевал, о чем красноречиво свидетельствовала помятая морда и внушительные мешки под глазами. Проходи, Джейк, кивнул он на стол напротив. Да, знаю, нехорошо, что выдернули тебя так, без предупреждения, но дело важное. «Мне не привыкать, сэр». «И то верно. Задание специфическое, потому выбрали тебя. Да и с югом ты и не понаслышке знаком». «В каком смысле?» Хансман подозрительно сощурился, уже предчувствуя тихо подкрадывающегося геморроя. «А в прямом, в прибрежье отправишься», — Вил ехидно осклабился. «Что за кислая мина? Не рад, что ли?» «Черт, та еще клака мира» и вряд ли там что-то изменилось за последние восемь лет. Никак нет, сержант-майор. Вот и прекрасно, потому что твой опыт в этом деле очень даже пригодится. Есть объект близ столицы, довоенная научная лаборатория. Как нам стало известно, там в свое время проводились исследования в области тяжелой материи или что-то вроде того, ботаникам нашим виднее. И, похоже, вполне успешно. От тебя требуется получить к объекту доступ и добыть все, что относится к разработкам древних. Это могут быть цифровые носители, документы и даже образцы, если таковые имеются. Насколько мне помнится, местные не слишком гостеприимны. С тобой поедет посол, так что это тебя особо заботить не должно», — заверил Вил. «Дипломатия по его части. А ты пока подбери себе надежных людей, в твоем распоряжении два дня. Выполнишь задание, повышение гарантирую, не всю же жизнь тебе в капитанах ходить. Меня и так все устраивает». Потом уже разберемся, что там кого устраивает. Подробную инструкцию получишь перед отбытием. Вопросы есть? Никак нет, сержант-майор. Конец первой книги. Текст читал Александр Степной.